Глава 4. Я оглядываю еще раз миниатюрный полисадник вокруг крыльца бывший когда-то нашей квартиры и удивляюсь, каким образом здесь 30 лет назад умещались две вишни, слива, абрикос, мы его называли по-девичи абрикоска, кусты крыжовника, смородины, малины. Грядки с клубникой, луком, петрушкой и прочей зеленью и цветами. А Женя помнила то, что здесь даже маленький курятник был. Обречённо догнивают деревянный столик со скамейкой, и маленький заборчик поставленный здесь еще отцом. Всё некрашенное, неухоженное и уже совсем чужое. А под этой скамейкой Я в детстве хоронил воробьиных птенцов, которые почему-то очень редко вырастают в неволе. Выпавших из гнезда воробушков я подбирал около швейной фабрики на нашей же улице. Летом под черепичной крышей фабрики в воробьиных семьях подрастало голосистое потомство. Самые нетерпеливые и балованные из птичьих подростков дочерикивали свое детство в траве или на асфальте. где их подбирали мальчишки. Были у меня и стрижата, но так же мало кто из птенцов в конце концов улетал. Хотя я им уделял очень много внимания, мух ловил и прямо в клюв засовывал, хлебными крошками и пшеном кормил, из ложки водой поил. На женены вопросы, зачем я дома собрал целую птенцеферму, я сухо отвечал: Не твое дело, дудишь и дуди себе. Но птенцы умирали, и я, пряча слезы от родителей и брата, бережно укладывал их в жестяные коробки из-под леденцов или консервов и закапывал под скамейкой. Невольно, сопоставляя картины зримой мною нынешней разрухи с цветущими красочными воспоминаниями о детстве, я чувствую в душе сопоставление иных более крупных временных параллелей ничтожное состояние духа и плоти нынешней Руси и славянского рода не может быть принято душой руса, хранящей в генной памяти прошлых земных воплощений славу легендарных арконы Ивагрии, ванетии и Скифии, анти и рускалани, арианы и гипербореи. Как-то в начале перестройки мы с Женей в компании с бывшим разведчиком, подполковником КГБ, делились своими размышлениями о происходящем. Вникая в наши музыкально-интернациональные проблемы и в свою очередь предрекая скорые проблемы глобально-национальные, экс-резидент Разоткровениившись, сказал тогда, хоть и придал сказанному форму шутки. В юности все мы были интернационалистами. Но замечая, как по мере продвижения от периферии к центру, русые волосы все более жедеют, буква Р всё труднее выговаривается, а вокруг тебя все плотнее армия мутантов непонятных мастей, невольно задумаешься: Является ли Россией то, что Россией называется? Шутки пусть остаются шутками. Но и брата всегда волновал вопрос: где она, Россия? На земле ли, в небе ли, в крови или в душе? Где она? И что есть она в творчестве Женина и мое поколение это дети послевоенного времени. Потому в нашем дворе и в нашем доме очень часто звучали рассказы о войне. О фронте, ранениях, оккупации, эвакуации, партизанах, героях, предателях, и самой популярной игрой у нас была игра в войну. Взрослели дети, совершенствовалось и их оружие. Мы делали порох из гремучих смесей: серы, марканца, И ещё чего-то, что под руки попадалось. Где-то доставали настоящие патроны, мастерили различные взрыв-пакеты, бурячки, самопалы, но чаще всего стреляли из карбида, который воровали на электростанции поблизости. Куски карбида бросали в бутылку, наливали в нее воды, затыкали покрепче пробкой и ждали, когда рванет. Навыки всего этого получали от старших товарищей: братьев Янкулов, Витьки Постушчака, Тумбы Юхансена. Надо сказать, что женены сверстники более успешно прошли этот этап отрочества. Никого из них не убило и не ранило. А примеры трагедии от подобного баловства были, и мы их сами хорошо знали. Менее благополучно Стрельбы закончились для меня и моих сверстников. Хотя, слава богам, в конечном итоге обошлось без жертв. Это случилось в знаменательном для нас 1967 году. Женя недавно приехал из Киева, успешно сдав вступительные экзамены и занимался дома на кларнете. И вдруг июльский солнечный день словно треснул от оглушительного взрыва. Мама после рассказывала, что чуть кастрюлю с молоком не уронила в тот момент на пол. А Женя, прервав занятие, произнес. "Вот что корбит делает. А где Юрка?" Все жильцы нашего и даже соседних дворов выскочили на улицу, стали звать своих детей, внуков. Но дети внуки обнаружились не сразу, а выходили из-за сараев медленно. окровавленные и перепуганные, тут же расхватываемые родителями. Самым последним обнаружился Юрка, организатор громкого мероприятия, пострадавший от него едва ли не больше других. К взрыву готовились тщательно. Бутылку из-под шампанского нашли, несколько пробок перепробовали, решили пробку даже проволокой закрепить. Помимо карбида, насыпали в бутылку извести. Вместо воды использовали свою мочу, так как в ней вроде бы аммиак есть. Бутыль не взрывалась минут двадцать. Бросали в нее камни издали. Не помогало. Стали подходить поближе, совсем близко. Она, наверное, не взорвется. Да, вот я ее даже буцаю и ничего. Ой, а горячая, в руки не возьмешь. А ну дай-ка, плюну на нее!» Шарик слюны шипя, как на раскаленной печи, прокатился по бутылочной глади. Я тоже плюнул, но в цель не попал. Набрав слюны побольше, я наклонился почти к самой бутылке едва успев произнести: "Смотрите, как зашипит сейчас!" Взрыва, который раздался сию же секунду, мне почему-то услышать не довелось. Следующее, что возникло в сознании, смутный внутренний голос: сон это или нет? Я лежал на спине, в ушах стоял не то свист, не то звон, в глазах неопределённое ощущение режущего яркого света, пробивающегося сквозь что-то мешающее смотреть. Не понимая, что произошло, я встал и больше услышал, чем увидел, любку выбежавшую из-за угла сарая прямо на меня, пытающегося сориентироваться. Увидав меня, она вдруг отступила назад и испуганно воскликнула: "Ой, Юрка!" Факт того, что после данного возгласа она тут же с перепуганным стоном убежала, вернул меня в осознание места, времени и действия. Именно в тот момент я вдруг испугался. не зная пока чего именно уже двоих ребят подхватили на руки пострадавшие оказались сильно, но не опасно обсыпаны стеклами, зато вид имели от обилия кровоточащих ран по рассказам очень впечатляющий уже Любки перевязали руку у нее была большая рана горлышко бутылки буквально вырезало кусок мяса на плече до кости как тут с выкинутыми вперёд руками, весь в карбиде и местами в крови, с перепуганным «А-а-а!» выходит из за сараев Юрка. То есть я, отец с мамой меня под руки и как на крыльях домой. Дальнейшее было еще менее приятно. Промывание глаз, машины скорой помощи, вытаскивание стекол, больница, поликлиника. капли мази, уколы особенно в вену братнее успокоение и сочувствие две недели из-за боли вообще глаз открыть было невозможно затем еще две недели в двух жененых солнцезащитных очках при закрытых ставнях в доме эх да что болезни вспоминать хранят нас боги и низкой поклонным за это Все в результате завершилось как нельзя лучше. Врачи говорили: крупно повезло тебе, диверсант. Все лицо в стеклах, глаза засыпаны и обожжены карбидом, а зрачки остались невредимыми. Больше стрелять не захочешь, и то уже хорошо". Однако не все игры нашего Женей детства были военными, футбольными, рыбацководными или воровскими. Фантазия жененных сверстников активно работала и в жанре розыгрышей. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как сидит братва на одной стороне улицы, а через дорогу на другую сторону до тротуара протянута нитка, и к нитке привязан кошелек. Идут по тротуару люди. Глядь, кошелек лежит, толстый такой. Они его хвать, а он из-под руки прыг. Они его ногой топ, а он снова швык, и тут раздается дружный хохот мальчишек. Дядя, хватай! Там червонец лежит. Если дядя или тетя все таки умудрялись кошелек схватить, то внутри кошелька их ждал не червонец, а кое-что неприятно пахнущее. За нитку все хотели подергать, потому дергали по очереди. Но получалось хорошо не у всех. Лучше, чем у других получалось у Савелии и Мартына. У них доставало выдержки и чувства нитки, чтобы дергать вовремя и с надлежащей силой. Хорош был и розыгрыш с кирпичом. Обычный кирпич заворачивали в красивую, лащёную или целлофанированную бумагу, перевязывали цветной ленточкой, а под ленточку клали открытку с поздравлением. Или писали прямо на бумаге, в которую заворачивали кирпич. Надписи-поздравления были примерно следующего содержания: Дорогая Циля, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья тебе, Соломону и маленькому Гершику. Прими в подарок от нас с Сарой этот радиоприемник. Крепко целую, твой брат Мойша. Сей радиоприемник от Мойши. подбрасывался подобно кошельку, то ли на тротуар, то ли на скамейку. А с другой стороны улицы, через дорогу, сидела вотага пацанов и ждала, когда кто-нибудь клюнет. Ждать долго не приходилось. Вскоре объявлялся хозяин кирпича и нич тоже, усмняшася, забирал его, никого вокруг не стесняясь, и вдохновенно доказывал нам, гогочущим. Что он и есть тот самый Мойша, даритель, или что он друг пьяного Мойши, потерявшего свой кирпич, подарок Цили. Отмечу также, что, обладая красивым почерком художника, поздравления Цили писал обычно Жека Мартын, Хотя диктовщиками нередко были наставники постарше. Бэм, только мустыль или только Михей. часто использовали для поднятия тонуса еще одну забаву. На какой-нибудь тропинке выкапывали небольшую ямку, где-то 30 на 30 сантиметров. В ямку наливали воды, добавляли еще какой-нибудь гадости, место которой в канализации. Сверху прикрывали картоном, затем присыпали землей, травой, листьями, чтобы было незаметно. Дальше все аналогично предыдущим сериям. Компания усаживалась где-нибудь поодаль и затаив дыхание ждала, когда проходящий по тропинке человек угодит ногой в эту яму-западню. Вроде бы ничего особенного, но если все получалось, как предвкушалось, устроители заряжались на целый день хорошим настроением. Было чем перед другими похвалиться. В общем, всем становилось от содеянного хорошо и приятно. Правда, как сказать? Приятно было не всегда. Однажды мы долго ждали несчастного прохожего, но никто почему-то по нужной тропинке не шел. А если кто-то и проковылял, то без всяких для себя происшествий. Что делать? Пошли мы туда сами. А где же западня? Да не тут. Вот здесь где-то. Нет же. Я помню, что около дерева. Вот черт. Ветер все наши листья поздувал, что ли? А может, не у этого дерева совсем. Наверное, если бы я сам тогда в нашу яму, хорошо, всей ступней по щиколотку не вляпался, не нашли бы мы ее, так искусно замаскировали. После случившейся оказии тяга к этой игре у меня пропала. Да и у других не проявлялось более. Очень динамичной и азартной была командная игра в полевалки. Играли в нее только летом, когда жара была нестерпимой. Делились на две команды, брали ведра, бидоны, тазы, у кого что было, наполняли их водой из колонок, которые до сих пор питают влагой не один двор на улице, и начинали обливать соперников. Победившей считалась та команда, которая раньше обливала всех своих противников водой с ног до головы. Облитые из игры выбывали. Получалось удивительно весело. Догонять и убегать приходилось с посудинами в руках и водой, самому от других лейчников защищаться, а при неудачной атаке снова бежать к колонке за водными боеприпасами. Пожалуй, у всей уличной ребятни, и уже не то были шарикоподшипниковые самокаты, роликовые и ледовые коньки на колодяжках, то есть прибитые к дощечкам, которые в свою очередь привязывались к обуви. Все это было не заводское, на подобные магазинные товары мало в чьих семьях имелись деньги. Данный спортинвентарь производился, как правило, или самими ребятами, или их отцами в сараях, служивших и кладовыми, и мастерскими, и порой жилыми комнатами их владельцам. Разве только гоночные велосипеды сделать сарая было не под силу никому. Но отремонтировать или собрать из двух трех разбитых великов один на ходу это было возможно. Женя тоже мечтала о велосипеде. Некоторые из его школьных Не бедных приятелей имели даже совсем новенькие лайбы, не входившие в сравнение с самособранными и самоокрашенными, у которых вместо надувных камер были простые резиновые шланги. Очень хотелось брату семикласснику покататься на своем настоящем, а не самопально дворовом велике. Купил отец Жене такой велик Орлёнок. Однако долго кататься брату не довелось. Буквально через пару дней он врезался на своей лайбе в фонарный столб. Сам при этом свалился, получил ушибы, порвал штаны и сделал из новенького велосипеда уродливо погнутый агрегат, который домой пришлось даже не вести, а нести на руках. Глянул отец на виновато входящего в палисадник с орленком в руках сына. На его порванные штаны и большую шишку на лбу и сурово сказал: "Я знал, что этим все закончится. Хорошо покатался. Пока под машину не попал, эту бузу надо заканчивать". С тех пор брат за руль не садился почти 19 лет, пока не купил себе белую Волгу в тридцатитрёхлетнем возрасте. Будучи свидетелем велосипедной бузы брата, Решил я поспособствовать безопасности дорожного движения, дабы еще кто-нибудь куда-нибудь ненароком не врезался. У Жене была фокусная хитрая палка, а краской похожая на милицейскую, такую, как у регулировщиков дорожного движения. С фокусами брат уже завязал, с велосипедом тоже, и рисование отступило на задний план. Занимался он теперь все целое игрой на аккордеоне. Так что палку эту он мне подарил без раздумий и колебаний. У Сережки Михеенко, моего совестника, жившего в квартире через стену, был настоящий судейский футбольный свисток. По свисту тоже похожий на милицейский. Раньше для борьбы с правонарушителями милиционерам доставала свистка, а Извиняясь за отклонение по мере становления демократии. Службам защиты правопорядка порой не хватает не только пистолетов, собак, автоматов, но и водометов, газовых шашек, танков и вертолетов. Вот и решили мы с соседом объединить усилия и вдвоем встать на перекрестке, вооружившись милицейско-регулировочными принадлежностями. Помимо этого, у Сережки была безказырка, настоящая И ремень матросской. Дядя Толя ему подарил, отслужив срочную службу во флоте. А у меня имелась ржавая военная каска и отцовская офицерская ремень с портупеей. Всё тоже настоящее. Можно представить, вид у нас пятилетних регулировщиков, стоявших на дорожном перекрестке в полном боевом обмундировании, был очень внушительный. Часа два свистели мы и махали палкой, Всем проезжавшим машинам, мотоциклам и велосипедам. Не зная толком, чего от них добиваемся. Не то, чтобы те останавливались, не то, чтобы проезжали побыстрее. Никто, конечно, не останавливался и быстрее не ехал. Наоборот, водители сигналили нам и кричали, чтобы мы на дороге не баловались. Когда же наши родители, не найдя своих детей во дворе, увидели их посреди перекрестка, среди ревущих мотоциклов и сигналищих машин, то задали регулировщикам такую взбучку, что ни свисток, ни палка впредь наш интерес не привлекали. Между тем нас, непонятых и поруганных, больше беспокоило другое. Кто теперь будет дорожное движение регулировать и как оно вообще обходилось раньше без нас? Непонятно. Стоя в углу, наказанный за уход далеко от дома без спроса, я виновным себя не чувствовал, и на ласковое сочувствующее предложение брата попросить у мамы прощения, стойко молчал. Хочу признаться, что по мере взросления я почему-то все отрицательно относился к жениному вниманию ко мне, становился настырней и противней играть со мной. А затем помогать в музыкальных занятиях у Жени становилось труднее и труднее. Все чаще, будучи занят своими делами, я кричал: "Ма, он опять лезет ко мне. Он мешает". А Женя в ответ на апеллирование к папе маме называл меня ябедой и сексотом. Изменения моего характера, скорее всего, нужно отнести к издержкам роста. Однако и в дальнейшем В моих принципах доминировала гордое я сам, что накладывало отпечаток и на отношения с братом. Впрочем, от своей судьбы не уйдешь. Женя во всем меня опережал, начиная с возраста. и Я шел по проложенному им пути. Сначала донашивая его одежду, а потом дописывая его незаконченное сочинение. И хотя брат внешне похож больше на маму, А я на отца, люди лично знавшие Женю и после знакомившиеся со мной, всегда находили во мне много жениных черт, которых сам я в себе никогда вроде не замечал.